23. 1 января 1929 года Чан Кайши вызвал к себе генерал-майора Д. Чаншуня. Шуня. Причем не как обычно в штаб по военным делам, а с указанием «передать дела по бригаде заместителю». Это указание встревожило Чаншуня Шуня. Промахов за собой не числил, поэтому за формулировкой «передать дела» увидел либо перевод в другую часть, что, в общем-то, было нежелательно, потому как сам привык к бригаде, бригада привыкла к командиру, либо какую-то длительную командировку, а это, смотря куда. Хорошо бы в Карбин, но он в руках фэнтянской клики. Джан Золин, которого кидала из стороны в сторону. То был врагом, то начинал проситься в друзья, погиб, а сын его, молодой маршал, пока что, как замутным стеклом, расплывчатый политик. Чан Кайши пригласил старого товарища на обед. За столом сидели втроем. Третьей была Сун Мэйлин, жена Чана, Сяо Цзы Сун Я Цена. Изящная, холодная женщина, в тонких чертах лица которой прослеживалась скрытая хищность. Кайши женился недавно в декабре 1927 года, будучи во временной отставке. На свадьбу никого не приглашал. А сестра невесты, вдова Суньяцена, Сун Цинлин, которая должна была присутствовать на церемонии, столь откровенно не любила преемника своего мужа, что отказалась приехать на торжество. Шунь искренне не понимал, за что можно так не любить Кайши, этого, несомненно, великого человека ведь он своим северным походом сумел объединить больше половины провинций Китая, разгромил войска милитаристов и вынудил Джан-Дзалиня к переговорам. Да что там Джан-Дзалинь, если даже японцы, известные своей империалистической жадностью, с вожделением обласкивавшие главу Манчжурии, уже ведут переговоры о признании комендантского Китая. Однако теперь, увидев первую леди вблизи Чаншунь, Подумал, что дело, наверное, не об Чан Кайши, а в отношениях сестер. Во всяком случае, меня это не касается, подумал он, не мой уровень, и постарался получить удовольствие от изысканного обеда. Чан Шунь ждал, когда Кайши скажет, зачем вызвал, но генерал говорил о каких-то мелочах, вроде того, какая пекинская утка самая вкусная, и вообще за столом больше молчали. Казалось, Чан Кайши чего-то ждал, Так и случилось. Дежурный офицер позвал хозяина к телефону. Кайши отсутствовал несколько минут, вернулся, чрезвычайно довольный. «Две отличные новости», — объявил он, зайдя в столовую. «С какой начать?» Чаньшунь выжидательно промолчал, а Сун Мэйлин подняла бокал с желтым вином, посмотрела сквозь него на свет, электрической лампы, словно что-то загадывала и лениво сказала. «С той, которая короче». — Я думал, ты скажешь, которое важнее. С явной долей сарказма отозвался генерал. — Ну да ладно, они обе важны. Итак, первое. Звонил Ван Цзинвэй. Получен меморандум японского правительства. Речь Кайши приняла торжественный оттенок. После согласования некоторых вопросов Япония готова признать нашу республику. Сетянь, Си сиди, слава небу! Си — Сетянь, сиди, — радостным эхом отозвался Чаньшунь. — Поздравляю. Сунь Мэйлин подняла бокал. — Я не сомневалась, мы с тобой не зря вели в Японии переговоры. — Так вот, зачем Кайши подал в отставку и ездил в Японию, — подумал Чань Шунь, чтобы неофициально провести переговоры. — За это не грех и выпить, — провозгласил хозяин. — Выпили. — А какая вторая новость? — Мэйлин снова полюбовалась на лампу сквозь вино. — Пришла телеграмма от Джан Сюэляна. «Он поднял в Мугдене гомендантский флаг, готов присоединиться к нам, но на особых условиях для Манчжурии». «На каких, если не секрет?» — спросила Майлин. Ну, он хочет провести некоторые реформы по реорганизации армии, по развитию просвещения». «Ему мало того, что он основал Северо-Восточный университет, а недавно стал его ректором». «Еще бы не стать!» — усмехнулся Кайши. «Он вложил в него миллион юаней собственных денег». «Это для него копейки», — Мэйлин пригубила вино и поставила бокал. «Папаша оставил ему почти сто миллионов. Тебе такие деньги и не снились». «У меня будет больше, дай только время». «Как думаешь, Чаньшунь?» — неожиданно обратился генерал к старому приятелю, однако не застал его расплох, потому что Чаньшунь, как только услышал о присоединении Манчжурии, сразу загорелся мыслью отправиться туда. «Делу Гаминдана послужить и к семье поближе быть». «Деньги Суэляна мне неинтересны», — ответил он. «Об особых условиях для Маньчжурии стоит подумать, обсудить их всесторонне. Надо вытащить молодого маршала из-под давления японцев». «Правильно мыслишь, брат. Я для того тебя и позвал. Поедешь к нему...» «Особо уполномоченным от Гоминдана. У него есть желание послужить делу величия Китая. Нужно поддержать всеми силами. Сюэлян еще молодой, неустойчивый». «Да уж, устойчивее некоторых твоих товарищей по партии», — съязвила Мэйлин. «Тот же Ван Зинвэй. Туда-сюда мечется». «То он с тобой, то с коммунистами». А Сюэляна японский консул попытался взять за горло, мол, Япония готова принять самые решительные меры к тому, чтобы над Манчжурией никогда не развивался флаг Гаминдана. И что ему сказал Сюэлян? — Что? — спросил Чаньшунь, поскольку Кайши не стал отвечать. — Сюэлян сказал, — Вы упускаете одну мелочь, я китаец. В Тони Мэйлин внезапно прозвучала неискрываемая гордость, чего Чаньшунь никак не ожидал. У него уже сложилось мнение, что жена Кайши заботится лишь о себе и своем благополучии. «Вот мне урок», — подумал он, — «не спеши со своими суждениями, оглянись на того, кто более мудр». Как говорит Кунзы, «неважно, в каком ты живешь мире, важно, какой мир живет в тебе. Эта самовлюбленная красотка даст очко вперед по части патриотизма всяким там дзиньвеем». — Откуда тебе известны такие подробности? — ревниво спросил Кайши. — У меня своя разведка, — засмеялась Мейлин. — Ей можно доверять. — Она знает, кто убрал Джанцолиня? Конечно. — Кто? — Кайши подобрался, как тигр перед прыжком. — Советские чекисты. Этингтон и Солнынь? — Разве нам не все равно? Главное, что сын маршала не задрал нос, а пошел тебе навстречу. «Не хочешь раскрывать свои источники? Пожалуй, ты права», — Кайши поцеловал руку жене и повернулся к Шуню. «А твоя задача — не дать ему куда-нибудь свернуть, а в первую очередь очистить его окружение от старых проституток, мечтающих лечь под Японию». «Фу», — поморщилась Майлин. — «что за моветон?» «Ну, прости, дорогая, такое у меня воспитание», — откликнулся муж и снова повернулся к Шуню. «С коммунистами не связывайся». Захотят помочь, пожалуйста, однако не давая никаких обещаний. Сталин нам помогает, но он мечтает поддержать Китаем костер мировой революции. А я этого не хочу. Не хочу!» Кайши налил себе вина и одним глотком опустошил бокал. «Однако помощь от русских принимать буду». Пусть думают, что со временем воспитают меня в своем духе, а я пока что с их помощью заставлю наших коммунистов, которые тоже собрались использовать Китай как хворост для костра». «Эй, брат, ты чего так изменился в лице? За жену испугался?» «Не бойся, я ее не трону», — Кайши хищно усмехнулся. «Если не будешь мешать». «Ты забыл про КВЖД», — меланхолично заметила Мэйлин. «Ничего я не забыл», — рассердился Кайши. Про КВЖД разговор особый, Чаньшунь. Ты должен подтолкнуть Суэляна к полному захвату дороги. Если получится, честь ему и хвала. Станет национальным героем. А нет, что ж, накажем за самодеятельность, понял? Подчеркиваю, ты все понял правильно. Понял, кивнул Чаньшунь. А сам подумал, чего ж тут не понять. Чужими руками можно многого добиться. Устроить резню коммунистов, объявив это наведением порядка устранить противников Гоминдана и сторонников Японии, лишить Советскую Россию остатков власти на КВЖД, да мало ли чего еще. Главное, чтобы нашлись эти чужие руки. Вот сейчас он, Чаншунь, будет такими руками при Джан Цюэляне. Хорошо это или плохо? В который раз он был в затруднении. Как оценивать действия главнокомандующего? Имеет ли он право их оценивать? С одной стороны, ты солдат революционной армии и должен беспрекословно исполнять приказ командира. Это, как говорится, не подлежит обсуждению. С другой, как гражданин республики, имеешь право на собственное мнение и можешь его высказать, если, конечно, уверен в своей правоте. Однако не забывай, в армии, если командир твоего мнения не спросил, молчи и исполняй приказ. Потом можешь высказываться, но кому это будет нужно? Чэньшунь, — неожиданно сказала Мэйлин, оборвав его размышления, «У Сюэляна есть генерал Мао Лун, начальник личной охраны и личной контрразведки. Передай ему от меня пожелания и успехов. Думаю, он тебе пригодится». «Откуда ты его знаешь?» — Ривнево спросил Кайши. «Ты его тоже должен знать. Вы одновременно учились в Японии. У него еще был приятель, Сяо Сяосун. «Помню, был такой стажер. Как-то вместе выпивали». Вспоминая о неопределенно, произнес Кайши. Надо же, удивился про себя Чан Чаншунь, Сясуны и тут знают, а это брат всюду успевает. Умный был Нагихайдзи, прянек, потянулась Майлин. Жаль, быстро исчез. Вот его бы в советнике к Сюэляну. Если он в Китае найдем, уверенно сказал Чан Кайши, мне умные Наньхайдзы очень даже нужны.